экс-сенатор Оссорио и профессор Фриц Зееле. Дважды перечитал заметку о ветеране горнолыжного спорта в Барилочи сеньоре Вальтере, иммигранте из Вены. После этого вернулся на вокзал. Купив билет первого класса, он приобрел в киоске карту города. Кемп назвал адреса, которые надо выучить наизусть. В книжном магазинчике купил брошюру о Барилочи, То, что Кемп сказал про Риктера и его проект, не очень-то реально, в это верится с трудом, но если это так, вновь предстоит дело. И сел в купе, заказав себе у пробегавшего мимо вагона Чико две бутылки Кока-Колы и сандвич с сыром.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 Во-вторых, Лондон имел информацию от Шелленберга, что уже в марте сорок пятого года крупные национал-социалисты, связанные с финансами НСДП и СС, были перемещены в глубинные районы юго Америки, поскольку немцы имели сильные позиции в экономике Аргентины, Парагвая и Бразилии. Необходимо знать, на что будет обращено золото Гитлера, если действительно его намерены обратить в бизнес